Пришёл день. Феникс с партией качесовых на борту прибыл в залив Константины и Елены, чтобы заправиться водой. Гуляда Константиновская крепость. Только хмурые караульные с тоскливыми лицами торчали на стенах. С Исой отправился в гости вместе с Бычаровым. На встречу выбежала Ульяна с красной лентой в золотых волосах. По лицу видно было, что-то произошло. По заарме шумы, голдёж, обычное после промслов пьянства. Один терентий Лукин был чист и трезв. Длинная борода расчёсана по широкой груди, рубаха в оберегах, а пояска с крестами. Вскоре подошёл Прохор с синяками и прикушенным носом. "Вас-то я и жду", сказал обнимея старика, чарова и сысоя. Ольяна вытащенную из каминки сковороду поставила на стол, смохнув в стороны грязные чарки и кружки, освободив место, усадила гостей. Что, не уберёшь? проворчал Прохор. Не наши, пусть сами убирают, кивнула она на гулявших. Да жили, пробурчал Прохор и повернулся с перекошенным лицом к Бычирову. Мы с Ольяной решили к Баранову идти, а воз возьмёт хоть и к зиме. Терентий Степанович остается. Бог с ней, с прислугой, мотнул, Лохматой головой с опухшими в щелку глазами. Годом больше, годом меньше. Андреич меня должен взять. Дмитрий Иванович, я тебе бобра дам. Всем бобрам, бобер, возьми нас на кадьяк. Обижаешь, так возьму. Стану немощен. А похмелишь когда-нибудь. — У вас там порядок, не то что здесь, — обернулся к гулявшим Прохор. Сысоя смехнулся. — То меня барановские дружки не били. — Баранов — власть крепкая, а где власть, там порядок, беспорядка какая жизнь? Терентий Лукин печально покачал с седеющей головой. — Пойдем с нами, Терентий Степанович. — Сроднились мы. — Как останешься тут один? Не первый раз, видно, Прохор уговаривал его. "Нет", мягко, но решительно отрезал тот. "Какой ни есть порядок в Константиновской крепости, это русский порядок, и жизнь русская. Великая беда свои побили. Завтра пожалеют и приласкают по той дороге, какую ты прошеньку выбираешь. Я уже хаживал" А ведут она в холопство. Сперва на коньяке крест не конианский поцелуешь. На дедовом-то кивнул Прохор на грудь. Сын Божий писан на том. Царь иудовский на смешка Пилатова. Правитель на коньяке уже немецкое платье надел. Немецкого штурмана завёл. Скоро бояре прибудут. Верны есть тому приметы. Заведута бычии латинские над бородами потешаться начнут. Вослени только закобалят, но и в душу полезут. Семком её исправлять. Не достанутся нам от порядка и наземного. Только кнут до работа. Я прошенька давно живу осветов побродил, повидал свою. За того и не пойду. И тебе уходить не советую. Разве для того, чтобы хлебнуть лиха, вытрезвить да вернуться? Ульяна, пламенея лицом, сжала губы в нитку. Прости, если что не так, тереньте Степаныч, поклонилась в пояс сам видишь не место здесь девиться спасибо за всё век доброты твоей не забуду прохор кривя разбитые губы спросил теренте за дуром сколько терпеть-то пусть и от своих среди наземцев тоже есть хорошие люди хоть бы и шитц Среди всех народов есть хорошие люди, — ответил тихо Лукин, — только Шильц, про которого ты говоришь, прежде чем стать у нас служилым, от своих корней отрекся, от своего народа и от своей веры. Своих предал, предаст и наших по-другому ведь не бывает. Ссой поглядывает он от одного то на другого, не знаешь, что делать и что говорить, понимал. Это продолжение старого семейного спора, о котором ему знать не дано. Ну, с Богом. Прохор поднялся, перекрестился на образе Расцеловал Лукина. Тот и вовсе пригорюнился. Через четверть часа они с Ульяной собрали свои вещи. Поевые меха и вместе с шелиховскими промышленными вышли из крепости. Заправившись водой, трудяга Феникс направился к Кадьяку. «За что тебя били?» — спросил Сысой Прохора. Петька, Коломин с Гришкой коноваловым грызутся, как коты. Кто за Петьку, кто за Гришку? А я сам за себя. За то от всех и получаю.